Глава третья На месте остается человек десять. «Чёртовы ублюдки!» — ругается Сэм. «Нам нужно держаться вместе!» «Правильно я говорю, Дерек?» «Да, правильно!» — кивает парень головой. «Согласен», — заявляю я. «Для победы нужно приложить все силы. Пресс очень ценен. Особенно для нас во время угрозы вторжения на нашу планету». А сам смотрю на группу Дроу. Те не стали бежать, сломя голову. Построились в некий порядок и шустро двинулись. Отдельно впереди построения бегут два темных эльфа мужского пола. Они внимательно всматриваются под ноги, будто ожидая какого-нибудь подвоха. Просто так они это делать не будут. Значит, могут быть ловушки на пути к лабиринту. «Правильные слова, парень!» Сэм даже хлопает меня по плечу. «Дерек, что скажешь?» «Существуют большие шансы, что реликвия даст нам возможность перерождаться после каждой смерти. Вот только можно ли будет самому выбирать точку возрождения?» Над последней фразой парень, задумавшись, уходит в себя. «Было бы здорово!» Сэм легким толчком выводит Дерека из задумчивости. «Нам еще вести войну против мутантов, купировавших наше поселение». «Это да, соглашаюсь я». «Да кого вы слушаете?» – возмущается Тор, указывая на меня. «Это тип сам якшается с мутантами. Первый раз, когда я его встретил, тот на нас напал за то, что мы хотели убить химерного выродка. А этот хрен его защищал. Чуть не отправил на тот свет на троих. Еле успели свалить. Он вообще странный. Огромные монстры за ним бегают, как собачонки за хозяином. И от чего у него нет имени, а? Скажи, Скорб!» Люди начинают потихоньку отстраняться от меня и как-то недобро посматривать. Да, я слышал от своих людей много ужасного об этом парне. Некоторые после встречи с ним несколько дней не могли прийти в себя. А это проверенные и жесткие бойцы, если что. А когда я в первый раз своими глазами его увидел, то он привел к нам огромного мутанта, что вырезал больше десятка бойцов и еще больше питомцев». «Из-за тебя погиб Флэш! Я тебе этого никогда не забуду!» Надрывается чуть ли не в истерике Тор. Тут уже все выхватывают свое оружие и выставляют против меня, а я нахожусь в неком шоке от такой интерпретации событий. А Флэша убила толпа высокоуровневых мутантов, вылезших из реки. Негромко проговаривает Молочону. «Так он их позвал! Скорпион, ты же помнишь его угрозу, что химерные выродки всех нас перебьют!» – орёт Тор. «Блин, а со стороны, наверное, и выходит так, как этот клоун говорит. Вот урод. А давай ему голову откусим». Находясь в шоковом состоянии, свой ответ случайно произношу вслух. «Не будем откусывать ему голову. Так-то точно все уверятся в правдивости слов «придурка». На меня не нападают всем скопом, только из-за того, что пара темных эльфиек чуть отстает от своего отряда и кричит нам. «Что за людишки? Растерялись и не знаете, куда бежать? Так мы вам подскажем!» И одна из девушек заливается смехом, другая совершает какие-то пасы руками. Над нашими головами появляется огромное фиолетовое облако. Из него начинают градом падать узкие и длинные кристаллы размером с меч такого же фиолетового цвета. «Бежим!» — кричит кто-то. После этого все срываются с места, уходя от падающих снарядов. Я пару раз, уклонившись от кристаллов, устремляюсь за ними. Один из ребят проявляет в руках широкую длинную доску, при виде которой в голове всплывает понятие серфинг. Он кидает ее под ноги, а из его рук выстреливают струи воды. Почти все сопровождают удаляющуюся фигуру завистолевыми взглядами. Скорпион на бегу, проводив его задумчивым взглядом, вырывает из рук какого-то мужика щит и кидает его себе под ноги. Затем колдует снизу лед и тоже быстро отдаляется от остальных. Молочун внимательно осматривает свой щит, как бы примиряясь. «Даже не думай!» — кричит ему Тор. «На чем поедешь? Маги у тебя нет!» «Может, на жопе? Тут небольшой склон», — отвечает он. А если задуматься, то у может и получиться. Первый маг пролил на траву воду. Уехавший следом лидер общины Фаталити проморозил себе узкую дорожку. Но от его заклинания мокрая трава вокруг также оледенела. «Ну, раз ты дурак, то пробуй!» — рявкает на товарища маг воздуха. «Хорошо», — спокойно отвечает Молчун. Выставляет перед собой щит, активирует воинский рывок и устремляется вперед, падая на инвентарь животом. «А хорошо, пошел», комментирует мужчина в плотном костюме темно-зеленого цвета с арбалетом за спиной и именем над головой Михалыч. Я без особого труда обгоняю оставшихся землян. Один из людей, что отличается от остальных низким ростом и раскосыми глазами, упорствует больше всего. Ему будто жизненно необходимо не дать себя обогнать, но мои возможности значительно выше. Мне можно было и по воздуху планировать, но пока решаю поработать ножками. Со стороны дроу снова доносится смех и улюлюканье. Теперь с неба падают в большом количестве обычные сосульки. Может, конечно, зряшная трата, но ответить все же хочется на их подлость. Сокращая шкалуманы до половины, мощный воздушный пресс обрушивается на всю колонну темных эльфов. Припечатывает их конкретно, но все они остаются живыми. Не зря я опасался небезопасности пути к лабиринту. Впереди один из самых первых, что в панике рванул в ту сторону, взлетает в воздух. Его пронзенное снизу тело виснет на длинной пике. Через еще какое-то время впереди бегущий проваливается куда-то вниз. Когда добегаю до этого места, замечаю бесконечно уходящую вниз яму. Скорпион, молочун и маг воды уже бегут на своих двоих. Бегут не так сильно, как могли бы, и при этом внимательно ко всему присматриваются. Видать, опасаются наткнуться случайно на ловушку. У меня срабатывает чутье. Я успеваю сделать шаг в сторону. Длинная пика выстреливает из земли рядом со мной. Впереди двоих парней пронзают по несколько коротких копий, выпущенных под углом с боков. Разные ловушки начинают срабатывать все чаще и чаще. Мне-то везет. То чутье срабатывает, то псих быстро реагирует на опасность. А у остальных дела плохие. От 30 человек остается чуть больше десятка. а, -а, -а! Раздавшийся истошный крик резко обрывается. Серфингист обгорелым кулем падает на землю. Из-под его ног бьет в небо огненный столб. Мне такая тенденция не нравится. Глядишь, и все тут помрем. Пускай переродимся за счет бонуса инициаторов испытания, но это же сколько штрафных очков получим. Потому начинаю потихоньку помогать остаткам своей расы. То воздушным щитом прикрою, то оттолкну с траектории полета копья. Поначалу от меня шарахаются и хватаются за оружие, но затем вроде привыкают к моему присутствию и вмешательству. Надеюсь, эти люди поймут, что я не монстр и не враг человечеству. Все-таки спасая их. Наконец, приближаемся к высоченным стенам лабиринта. Для каждой расы тут имеется свой вход, что размером во всю высоту строения и шириной метров двадцать. Но перед самым нашим носом ворота закрываются. Из их стен выезжают множество копий. Затормозить успевают не все. Один парень так и остается проткнутым десятком наконечников висеть на воротах. «Вон там! Узкий лаз!» — кричит Сэм и подгоняет к нему Облако «Облагострел!» — предупреждает Михалыч. Задирая голову. Долбанные эльфы. Они нас догнали и решили перебить еще до лабиринта. «Уходите! Я прикрою!» выдаю оставшимся в живых представителям человеческой расы. Все молча ныряют в круглый лаз, больше похожий на нору, так как его диаметр составляет не больше метра. А я уже вовсю пользуюсь воздушным щитом, прикрывая отступающих. На себя магию не трачу. Мне легко удается уклоняться от стрел. Перед колонной дроу на месте прохода образуется ревущая огненная стрела, но они используют какой-то большой магический купол и без проблем пробегают через бушующее пламя. Обстрел по мне прекращается, все люди уже ушли. Остаюсь только я, ну и рампои, что завис у преграды с загонщиками. Так, пора им не текать, но есть проблема. Нора оказывается закупорена льдом, скорпион, сука. Минута непрерывных ударов по нему клинками и магией продвинула меня вперед не более полуметра, а толщина стен, как мне показалось, намного больше будет. Да, задача.